Прозрение! Совмак скакал, прижавшись разгоряченным лицом к конской гриве. Раздув ноздри, он вдыхал терпкий аромат выгоравшей полыни, смешанный с дорожной пылью. Это был острый и дразнящий запах детства, того становья, куда не ведет ни одна тропа. И только память еще находит к нему свои непроторенные пути. Он, совмак, еще ребенок, тянется к псалиям, Конь косит на него свой огромный глаз и шевелит блестящими черными губами, словно хочет что-то сказать. Но сильные руки подхватываются в мака, и вот он на конской крупе. Отец Скилур передает ему узду как же случилось что он ее не удержал почему он оказался среди чужаков отвергнутый братьями и самой степью колоты считают его элином а эллены колотом где та невидимая грань которую он перешагнул где его вина вот и шатеру сломанного дерева совмак спешился и приподняв полог скользнул внутрь брат повернулся На его лице мелькнуло подобие улыбки. «Ты услышал меня?» — сказал Палак глухо. «Да, хотя твой голос был невнятен, а ты все эти годы был глух к моим крикам». Палак поднял руку, как бы отстраняя все, что до сих пор разделяло их. «У нас одни боги, один отец, ты вырос у эллинов, но у тебя душа сколота, ты не пришел ко мне во дворец. Ты явился в шатер. «Меня призвало горе», — сказал Савмак. «У нас не осталось ни одного города, ни аполь хабей в руках эллинов. Мы, как и кемерийцы, рассеяны по земле, одичали брошенные кони и ищут под снегом корм. Женщины и дети в неволе. Они состарятся на чужбине и забудут язык отцов. Вот чего добился ты, присвоив власть данную мне папаем». «Нет», — злобно воскликнул Палак, — «это все сделал твой побратим Эллин, с которым ты обменялся кровью». «Митридат не Эллин, его отец Перс, а матери он не выбирал. Он ненавидел ее и бросил в тюрьму, как только вернулся в свое царство». «Пусть так, но элин и его друзья, и он поставил во главе своего войска Эллина диофанта Эллины отдали ему наше царство». «О чем ты говоришь?» «О царстве наших отцов, о землях от Киркинетиды до Пантикопея, которые Пересад уже передал Митридату». «Это ложь!» — вспыхнул совмак. Палак усмехнулся. «Если ты не веришь мне, послушай, что тебе скажет этот человек. Он должен быть тебе знаком». Палак шагнул в угол шатра, поднял край войлока и повернул пленника, лежавшего лицом к земле. Савмак узнал Памфила, боспорца, возвышение которого казалось всем странным. «Это правда, Савмак!» — захлебывался Памфил. диофанты и Пересад договорились о передаче власти Митридату и отправили меня в Синопу. Но справедливые боги не захотели этого». Они разбили корабль о камне и сохранили жизнь одному мне. Ты же знаешь, совмак, что я всегда был другом скифов. Тебе известно?» «Молчи, змея!» — Палак толкнул пленника ногой. «Теперь ты видишь?» — обратился он к совмаку. «Кто прав?» Они шли, обнявшись, как в детстве. Никто не слышал, о чем они говорили. Но не прошло и месяца, как вся Таврика почувствовала силу сомкнутых братских рук.